Зорин требовал, чтобы Челобитная была прочтена перед всем царским войском. Разумеется, это требование не было исполнено, и Шейн мог ясно видеть из Челобитной, куда заходит дело, когда, с одной стороны, было выставлено православие, а с другой — еретик франско Лефорт. Под скромным именем Челобитной это была злая выходка против царя, прикрытая выходкою против его любимца. Шейн мог ясно видеть, что переговоры, увещания усилили только дерзость стрельцов, тогда как успех против них не мог быть сомнителен. Это была нестройная толпа, не имевшая предводителя при недостаточной артиллерии. Начали приготовляться к битве. В обеих ратях служили молебны. Стрельцы исповедались и дали клятву помереть друг за друга безо всякой измены. В последний раз посланы им сказать, чтоб положили оружие и в винах своих добили челом государю. В противном случае начнется стрельба из пушек. Стрельцы отвечали, «Мы того не боимся. Видали мы пушки и не такие». Но шеин и тут шел постепенно. Увидавшая неуспешность переговоров, увещаний и угроз на словах, он попробовал постращать посильнее. Велел выстрелить, но так, что ядра перелетели через головы стрельцов. Это еще более их ободрило. Они стали распускать знамена, бросать вверх шапки и готовиться к бою. Но другой залп, и стрельцы замялись. Несмотря на то, что некоторые кричали «пойдем против большого полка грудью напролом и хотя бы умереть, а быть на Москве». Еще два залпа, и немного их осталось в обозе, который немедленно был занят царскими войсками. Битва продолжалась не более часа. В царском войске было ранено только четыре человека, один смертельно. У стрельцов убито пятнадцать человек, и ранено большую частью смертельно 37 Дневник страница 198 Полное собрание законов номер 1634 Полное собрание законов собрание первое том третий номер 1634 страницы 453 455 «Разыскное дело о стрельцах» Центральный государственный архив, разряд шестой, дела одиннадцатые и двенадцатые. Разбежавшиеся из обоза были переловлены. Шейн разбирал и смотрел у них, кто воры и кто добрые люди, и которые в Москве бунт заводили. И после того были розыски великие и пытки им, стрельцам, жестокие. И по тем розыскам многие казнены и повешены по дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу. Спытки винились в том, что было сделано в Тарапце и по выходе из него на Двине. Но никто не сказал о письме от царевны. Получив от Рамадановского короля известие о бунте стрельцов и движении их к Москве, пётр отвечал ему, «Пишет, ваша милость, что семя Ивана Михайловича растет. В чем прошу вас быть крепким? А кроме всего ничем сей огонь угасить не можно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела поездки в Венецию, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете». Ромодановский пишет о возмущении стрельцов, а Петру представляется, что растет семя Милославского. Остальные слова, что только крепостью можно угасить сей огонь, уже показывают сильное раздражение, которое внушало убеждение в необходимости крайних мер для уничтожения зла. Привести в ужас противников, кровью залить сопротивление — эта мысль обыкновенно приходит в голову революционным деятелям в разгаре борьбы — при сильном ожесточении от сопротивления, при опасении за будущность свою и за будущность проводимого начала. Зловещий ответ Рамадановскому обещал Москве террор. На дороге из Вены в Россию Петр получил известие о прекращении бунта победою Шейна. Между прочим, Винниус писал, «Ни един не ушел». По розыску, пущие из них посланы в путь иной темной жизни, с возвещением своей братьи таким же, которые Мню и Вад посажены в особых местах для того, что чаю и сатана боится, чтоб Ваде не учинили бунту и его самого не выгнали из его державы. От 24 июня. Кабинет. Письма и бумаги, том 1-й, страница 266-я. 26 августа по Москве разнеслась весть, что накануне приехал царь. Побывал кое-где. Был у девицы Монс. Не был во дворце. Не видался с женою. Вечер провел у Лефорта. Ночевать уехал в Преображенское. В этот вечер или в эту ночь решено было дело которое на другой день должно было изумить москву и многих поразить ужасом пётр возвратился в москву в сильном раздражении семя ивана милославского стрельцы пошли опять ему наперекор перед отъездом соковнин циклер стрельцы только что отдохнул за границу занявшись любимыми делами, как опять стрельцы не дают продолжать путешествие. Но стрельцы — это только застрельщики, это только вооруженная сила, за которую стоит масса людей, противных преобразованию, противных всему тому, чем уже заявил Петр свою деятельность, с чем связал себя невозвратно, без чего не может существовать» пётр хорошо знал, как смотрели эти люди на его деятельность. Он не откажется в угоду им от этой деятельности. Напротив, он ее усилит и, следовательно, возбудит против себя еще большую ненависть, большее ожесточение. Сознание этого ожесточения в других страшно ожесточает его самого. Он готов к борьбе на жизнь и на смерть. Он возбужден. Он кипит, первый пойдет на пролом, он бросится на знамя противников, вырвет и потопчет его. Это знамя — борода, это знамя — старинное длинное платье.